Третье. Летом 1961 года, в начале июня, Акуджава оказался в Харькове с бригадой Литгазеты, в состав которой, кроме него, входили поэты Юлия Друнина и Виктор Гончаров, критик Валентин Аскотский, написавший об этой встрече краткий мемуар, и бессменный порторг редакции международник Олег Прудков. Такие выезды в преддверии новой подписной кампании были обычным делом. Выступали в клубе имени Ленина на читательской конференции, выслушивали упреки в недостаточной связи с местными писателями и недостаточного внимания к местным проблемам, ездили на телестудию, университет, на тракторный завод. На заводе случился инцидент. Поэт оскотским неназванный но в группу входивший после прохладного приема решил взять реванш публицистикой. Как раз летом 1961 года на юге России начались перебои с продовольствием, впоследствии регулярной Поэт возвал к рабочим. — Давайте вместе перенесем временные трудности. Начался невыносимый гвалт. — Преодолевать хочешь? Иди преодолевай. В очереди в магазин. Постой наши Ты масло в Москве ешь, а у нас в Харькове дети его не видят. Чтобы унять скандал, выткнули на сцену Акуджаву, который обычно выступал последним. Он вышел с гитарой, чем сразу отвлек зал от скандала и предупредил по обыкновению. Он не композитор, не певец, просто напевает стихи, если приходят мелодии. Он спел «Нистов и упрям», «До свидания, мальчики», «Лень Королёва». Работница, так что кричавшая про масло, подошла к нему и сказала «Молодец! Надо петь! Надо погибших помнить!» В Харькове у Акуджавы был пылкий поклонник, критика-журналист Лев Лившиц, один из подвижников, которыми жива провинциальная культура. Инвалид войны, во времена борьбы с космополитизмом, он был сначала изгнан со страниц местной печати, а затем арестован, сидел с 50 по 54 год. После реабилитации работал в Харьковском университете, печатался под псевдонимом Ждаданов, собирал тексты Бабеля и воспоминания о нем. Он был одним из первых в Харькове обладателей Магдафона Днепр и щедро пропагандировал песни о Куджаве среди местной интеллигенции. Как вспоминает дочь Лившица Татьяна, песни звучали по вечерам, когда сходились гости, и по воскресным утрам, когда вся семья собиралась за завтраком. Записи были сиплые, неразборчивые, но Лившиц знал все слова наизусть. Он часто выступал в Харьковском лектории, и когда Акуджава приехал в город, устроил ему там отдельный вечер. Была на этом вечере вся харьковская литературная и театральная молодежь, в том числе скоро прославившийся режиссер Адольф Шапира. В 1964 году Акуджава снова приехал в Харьков, опять по приглашению Лившица, и 11 ноября выступал в том же лектории, надписав другу весёлого барабанщика «Лёва, я тебя люблю, будь бдителен!» «Нигде не слушают поэтов, как у вас», говорил он местному поэту Борису Котлярову. «Может быть, потому что аудитория рабочая?» 2 июля харьковский рабочий опубликовал его стихи, прислужив из Москвы и при жизни не перепечатывавшиеся, Они так называются стихи о Харькове. И... Републиковал их Коваленко в «Голосе надежды» сорок шесть лет спустя. «И хворости мои, горести, все, что болело, все, что жгло, вдруг потонуло в этом городе, вдруг отболело и прошло. О, Харьков, Харьков, твои улицы, они ясны без огня, пусть пешеходы твои, умницы, получат мудрости меня, и пусть, отвергнув все нелепости, ты сам заговоришь во мне». Твои полночные троллейбусы плывут и тают в тишине. Ничего особенного тут нет в вариации на тему полночного троллейбуса с обильными автоцитатами. Но показателен сам факт. Акуджава в это время часто обращается с благодарными посвящениями городам, где побывал. В том же 1961 году он написал «Байкал», тоже не включавшийся в сборники и сохранившийся на единственной концертной фонограмме. Я недавно был в Сибири, и я там написал небольшое из сектурения о Байкале. Это отголоска уж другой августовской поездки по сибирской магистрали. Удивительно много он ездил в начале шестидесятых, компенсируя, что ли, без бездоми. Ни с женой, ни с матерью ему уж не жилось. С другой же стороны, эти разъезды, как часто бывает, служит первым признаком надвигавшегося духовного кризиса. После первых успехов он нуждается в самоуглублении, но еще не созрел для него. Обычный русский способ заглянуть вглубь для начала — объездить Швирь. Так Чехов ехал на Схалин перед духовным скачком девяностых годов. Так Толстой пережил арзамасский ужас в поездке на Кумыс. Так Гоголь метался по Европе перед вторым томом мертвых душ. Россия, слава богу, большая, есть куда поехать. А Куджави же, по воспоминаниям Искандера и Рассадина, вообще было свойственно в смятении имитаться. Он не мог сидеть на месте, отправлялся к друзьям за сотню километров ради пятиминутного разговора и тоже сорвался обратно. Весь шестьдесят первый год прошел у него под знаком этих хаотических перемещений. Благо, газетная работа позволяла. И он знал за собой эту особенность — Иначе не написал бы в 1967 году дальнюю дорогу. Жена, как говорится, найдет себе другого, а дальняя дорога дана тебе судьбой. Но в его сочинениях эти поездки не оставили почти никакого следа кроме нескольких протокольных стихотворений, даже не опубликованных. Видимо, он сам мало верил в спасительность разъездов. И рос только в результате сосредоточенного замкнутого усилия, И действительно, с 1963 в й год, осев в Ленинграде, он писал шедевры один с другим. 31 августа 1961 года Литтгазета опубликовала его очерк «Станции Курят», написанная вскоре после возвращения. Символичен выбор объекта. В Иркутске, говорили, Ангара, Байкал, Братск. Посмотрите, что там делается. Это одна турбина Братской ГЭС равна по мощности, я не спорю. Я знаю, что это такое. Я видел в Иркутские армии туристов почти из всех стран. О, туристы знают, где лежат лакомые кусочки. Сфотографироваться на фоне Байкала — истории А тут курят горшечка домишек и железнодорожные пути. Евтушенко пишет братскую ГЭС, арбузов — иркутскую историю. А Акуджаву весь пафос освоения Сибири подтолкнул кочерку о крошечной станции, на которой нет тока. Это его ответ на гигантоманию эпохи. Все время напоминать о людях, которые все это строят, для которых в конечном итоге все существует. Но ведь это так, отрезок пути, не погрузки, не разгрузки. Поезжайте в Кумышет, там вы узнаете, что такое станция. Еще лучше у нас здесь, в Нижнеудинске. У нас ведь станция первого класса, а курят пятого класса. Там поезд только один местного значения минут стоит. Начальником станции оказалась Василиса Евлампьевна, совсем девчонка, не так давно пришедшая из железнодорожного техникума. Стрелочник из Сайченко, подойдя к корреспонденту, говорит, «Раз швы из газет, то вы должны знать, что у нас тут жить не так просто. Вы так запишите, что нами никто не интересуется. Красный уголок, правда, построили, сто тысяч рублей ухнули, а крыша течет, и свету нету. Кино не можем смотреть. Ну, как вы думаете, у нас можно без кино?» Зимние вечера подошли, что делать будем? Вот купить. В этом очерке главное и ритм, конечно. И имитировать его нелегко. Сейчас попробуем. Примерно вот такие рубленые фразы. Ими не задолго до этого написан Шкаляр. Имитации будничной речи, а все-таки не совсем. Как бы и белый стих или фольклорный распев, и особенно эти обращения. А вы помните, Валентина Евлаампьевна? что-то очень русское в них есть, от солдатского письма с фронта. «Дорогая жена моя Катерина Матвеевна, во первых в строках моего письма». Проза Куджавы, по крайней мере, бытовая, ранняя, реалистическая и всегда верлибр. Короткие строчки, рефрены, анафоры. аж поздней позднее будет витивато, стилизовано под документ прекрасной прошедшей эпохи. Да и поэзии станет утонченнее многословней Виртуознее, если угодно. Очерк непритязательный. Внимание к маленькому человеку. Разгильдяйство и Добрые начальники. Виноватых нет. Никого он не подводит под мастырь. Хорошие люди в неуклюжей стране. Но написано здорово. А поезда шли и идут. С востока на запад и с запада на восток. По великой магистрали. Узнали?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 Молодой Айтматов, только входивший в славу, внимательно читал литературную газету в 1961 году, и кое-что западало ему в память. Речь не о плагиате, конечно, то уж скорее претензии могли быть у Леонида Леонова, чью дорогу на океан Айтматов несколько пощипал, но творчески, творчески. Просто Куджава нащупал еще одну фольклорную формулу, и у Айтматова, своего прекрасным чутьем на фольклор, она осталась в памяти. Может быть, как строка из народной песни.